«Вопросы ко мне есть?» — спросил Зимин, переждав шум. «Прежде всего у заместителя. Я отбываю на Землю на неопределенный срок». «Есть», — сказал Сабиров. «Что с ребятами?» Для них встреча с кообъектом в момент излучения закончилась печально. По мнению экспертов, модуль попал в краевую зону излученного импульса. У обоих шок, общий паралич. Их отправили в медцентр на Курилах. Еще вопросы? Вопросов больше не было. Тогда прошу всех вернуться к исполнению своих непосредственных обязанностей. Помните, что на нас ложится большая ответственность. Как бы ни был контакт с цивилизацией Юпитера далек, начинать его придется нам». Зимин не спеша подошел к главному обзорному виому станции вплотную и с минуту смотрел молча на слабеющее дымное свечение юпитерианского серпа, пока от него не осталась лишь тонкая бледная полоска. И тогда стало заметно тусклое багровое мерцание в толще ночной атмосферы планеты, отблески небывалых по величине гроз, а может быть и результат титанической работы ее обитателей. «Вы напрасно не придаёте этому значения», сказал Старченко. «Это по-настоящему сенсационное открытие». Наумов молча разглядывал переносицу заместителя, удивляясь его горячности и недальновидности, а может быть нежеланию вникнуть в суть дела. Сенсация. Неужели для него это лишь сенсация? Что это?» Максимализм молодости или неопытность, или, еще хуже, равнодушие. Но ведь для тех двоих... Он перевел взгляд на молочно-белые губы реаниматоров, скрывающих в своем чреве ученых с Юпитера, пострадавших от неизвестного излучения. Вот уже месяц, как крупнейшие ученые Земли, Невропатологи, нейрохирурги, нейрофизиологи, психологи, лингвисты, специалисты в области биоэнергетики и физики излучений пытаются спасти этих людей. Но все, что удалось пока сделать, это предотвратить коллапс и паралич нервной системы космонавтов. Тела их с помощью специальных устройств жили, а мозг, пораженный чудовищной дозой излучения, не хотел просыпаться. Гипотеза Наумова, высказанная им на консилиуме, породила сенсацию среди медиков. Именно о ней и рассуждал Старченко. Гипотеза состояла в том, что передача «Юпитериан», предназначенная для неизвестного людям абонента в шаровом звездном скоплении Омега-Кентавра, была воспринята космонавтами на всех уровнях сознания и подсознания. Мозг ученых захлебнулся ливнем чужеродной информации. Сфера сознания оказалась переполненной, а основная информация осела в глубинах неосознанной психики и привела к параличу двигательных центров, что не позволяло освободить память пострадавших обычными путями и почти не оставляла надежды на их излечение. «Сенсация!» — повторил Наумов глухо. «Это прежде всего боли, горе родных и близких. Вот что это такое!»